Это и впрямь склад. Стеллажи вдоль стен, коробки с яркими наклейками известных фирм. Очень много хорошего товара. Либо здесь отделение крупного дилера, либо, что куда более вероятно, воровская хаза. Двери уже разблокированы. Теперь функцию машины выполняют стены этого помещения. Связи с Викой по-прежнему нет. Итак, выбирайся из Лянчо, спрашиваю я. Что надо? Водитель смотрит мимо меня. Это глупо, но я оборачиваюсь. В углу склада стоит человек без лица. Черный плащ до пола, серебряная заколка в виде розы на груди, вьющиеся волосы, какие-то пепельные, но вполне естественно выглядящие. А вместо лица серая муть, словно сконденсированный туман. Подобные фокусы запрещены на улицах города, но у себя дома их творить можно. Вот уж зачем? Хочешь быть неузнаваемым? Возьми типовое лицо из комплекта Windows Home или иной операционной системы, их там до чертиков. Отсутствие лица в купе с такой необычной одеждой это просто глупо. Хоть и эффектно. "Оставь нас, Семён", говорит человек без лица. Водитель кивает, разворачивается и уходит куда-то в лабиринт стеллажей. Его шаги постепенно затихают, и я отмечаю, что тут прекрасное эхо. Возможно, чтобы нельзя было передвигаться незаметно. «Ты дайвер», — говорит человек без лица. «Ну, конечно. Традиции этого дня меня вновь пытаются отловить третий раз. Бог троица любит. Возможно». — А вы, вероятно, Билл Гейтс, — отвечаю я. Если он и улыбается, то этого не понять. Возможно. Да уж, станет хозяин Майкрософта отлавливать дайверов по сети. Во-первых, деньги он делает более традиционными способами. Во-вторых, по-русски сам не говорит. Хотя кто знает, насколько совершенными могут быть программы-переводчики. Деревянные интонации — это издержки массовых и дешёвых программ. «Давайте не будем валять дурака», — говорю я. «Вы решили, что я дайвер, и притащили к себе для допроса. Боюсь, вы будете разочарованы». «Сегодня утром два хакера, один из них несомненный дайвер, похитили в квартале Аль-Кабар файл с технологией производства нового лекарства». Человек без лица терпелив и педантичен. «Не знаю, сколько им было обещано за работу, но, к счастью, господин Фридрих хурман сообщил дайверу, что правильной ценой была бы сотня тысяч. Далее идут психологические допущения. Например, что дайвер избавится от горячей информации немедленно — Например, что он потребует с покупателя именно сто тысяч. Например, что он перечислит деньги на очень надежный счет. Нет, этого не может быть. В банках работают профессионалы, меня не могли проследить. Допустим, так же, что оба хакера делят полученную сумму пополам, и вот это уже становится интересным, друг мой». Трансфер денег из одного банка в другое событие в диптауне ежесекундное. Но вот трансферами на пятидесяти тысяч от частного лица частному лицу номера счетов остаются загадкой, но вот место, где произошел дележ, более узнаваемо вы следите за моей мыслью. Вот так. Все очень просто. Меня послили. От трех поросят. Роман ушел мгновенно, а вот я решил прогуляться на свою дурную голову. И какого черта я поделился с ним поровну. Очень интересная история, вот только при тут я? Хоть у собеседника и нет лица, но я знаю, что он улыбается. «Проигрывать надо достойно, господин Дайвер. Я еще не проиграл, но он этого не знает». Конечно, дай, верно то и дай, что его невозможно поймать в виртуальности, говорит человек без лица. Что для вас программные барьеры? Сосредоточьтесь и шмыг домой, отключаться вручную. О-о. Спасибо за совет. Тут мне проследят в момент обрыва связи через сутки. «Когда на моем компьютере сработает таймер безопасности, кричу я, ваша блестящая идея рассыплется в прах, и вы пожалеете о своей глупости. Я честный человек, я плачу налоги, я поставлю на ноги всю полицию и диптауна. Возможно, хоть и очень маловероятно», — говорит человек без лица. «Что ж, если мы убедимся, что вы честный хакер» в последних словах изрядная доля сарказма, то никаких претензий к вам не возникнет. Вас поймают, угрожаю я, и навечно экскомуницируют. Экскоммуникация — самая страшная угроза для любого жителя Диптауна. Трудно жить без виртуальности, если хоть раз в ней побывал. Думаю, этого не случится».